Иногда меня мучает бессонница. Что ж, ничего удивительного в этом нет. Наоборот, я считаю, что слишком хорошо сплю для своего образа жизни. В такие ночи я смотрю старые фильмы, те, которые вышли до моего знакомства с Верой, когда я был юн, уверен в себе, целеустремлен, и надежда еще не покинула меня. Вспоминаю, как мы с родителями собирались в кухне возле черно-белого телевизора и смотрели, не отрываясь, очередную серию гонок по вертикали, Шерлока Холмса или французского фильма «Графини де Монсоро. И я был уверен, что все увлекательные приключения, которые происходят с героями, произойдут и со мной в предстоящей мне бесконечной интересной жизни. Наверное, если бы я впервые увидела эти фильмы сейчас, им не удалось бы пробить панцирь, нарушив с годами на моей душе. Я только посмеялся бы над вымученным сюжетом, над наивными установками героев, но сейчас всплывают детские впечатления, и сквозь их дымку фильмы снова кажутся мне прекрасными. В одном из таких, как теперь говорят, мини-сериалов речь шла о скрипках в Страдиваре, и я подумал, откуда у человека взялся этот дар. Не имея под рукой никаких достижений научно-технического прогресса, Делать такие скрипки, звучание которых до сих пор покоряет мир? Или Микеланджело, например? Как он высек своего Давида из цельного куска мрамора, если у него не было даже электричества? Меня бы лично парализовала мысль, что один неверный удар резцом и вся работа на смарку. Что это? Откуда берется и куда уходит? Сейчас человечество в известной мере спротезировало гений с помощью компьютеров и самых разнообразных приборов. Никому не нужен, например, лазоход или врач, обладающий чутьем диагноста, когда на каждом шагу МРТ. И тому же Микеланджело было бы гораздо проще работать, имея он болгарку или шлифмашинку. Мог бы создать гораздо больше скульптур. Хотя, если сосчитать его творение, И сравнить с производительностью современных скульпторов получится, что прогресс не очень-то им помог. Но я о другом, о том, что все люди разные и у каждого свои таланты. Когда дело касается достижений интеллекта, мы с уважением склоняем голову перед гением, понимая, что придумать теорию относительности или Евгения Онегина под силу далеко не каждому но одаренность в материальной или эмоциональной сфере воспринимается нами скептически. Мы считаем, что мастерства можно достичь упорным трудом при хорошем наставнике, а всякие там экстрасенсорные штучки вообще считаем шарлатанством. Учись, слушай советы, усердно трудись и добьешься успеха. Возразить тут особо нечего, но откройте маленькую трагедию Моцарта и Сальери и приложите к любой специальности. Человек, едва окончивший школу, пишущий с ошибками, вдруг создает роман, которым зачитывается весь мир. А выпускник Литинститута, интеллигент и сноб, имеющий в своем распоряжении не только все секреты ремесла, но и выкладки маркетологов о том, что нужно читателю в данный момент, пишет никому не интересные мертворожденные произведения. Один учитель начальных классов наводит на детей ужас, так что на его уроках пикнуть никто не смеет. А другому остается только наблюдать, как ученики галдят и кидаются шариками из бумаги. Две женщины примерно с одинаковой внешностью, но вокруг одной вечно вьются мужчины, а другая все равно что пустое место для сильного пола. Продолжать можно бесконечно. И хоть мы все материалисты, и отрицаем существование высших сил, жизнь на каждом шагу показывает нам, что кое-какие вещи мы не можем ни понять, ни преодолеть. Мы с Верой как-то говорили об этом. Тогда было модно вспоминать, что в каждом человеке зарыт Моцарт. И Вера задумалась, какой дар достался ей. Я думал, что дар нашей любви — умение думать вместе и чувствовать друг друга на расстоянии. Но она сказала «нет». Любовь это любовь, а дар у нее точно определять, сколько нужно начинки. И действительно, она никогда не ошибалась в количестве фарша для перцев, крема для пирожных, огурцов для банок и прочее и прочее. Всегда четко сходилась, хотя Вера никогда ничего не взвешивала и не высчитывала. И она никогда не могла объяснить ни самой себе, ни другим хозяйкам, как это у нее выходит. Вот в чем опасность дара. Ты можешь им пользоваться, но не способен понять его и передать другим. А когда люди не могут забрать у тебя то, что им хотелось бы иметь, это их очень раздражает. И у меня тоже был свой дар. Впрочем, он никуда не делся. Напротив, я потерял в жизни все, кроме него. Но об этом я напишу потом».